Глава третья. Эрмингарда. В это же утро, когда Сара сидела около мисс Минчин и все глаза были устремлены на нее, сама она обратила внимание на девочку приблизительно одних с нею лет, которая пристально глядела на нее наивными светло-голубыми глазами. Это была толстая, по-видимому, недалекая, но добродушная девочка. Ее светлые волосы были туго заплетены в косичку и завязаны лентой. Девочка обернула свою косичку кругом шеи и, взяв в зубы кончик ленты, облокотилась на пюпитер и с любопытством глядела на новенькую. Когда Дюфарш заговорил с Сарой, на лице толстой девочки появилось испуганное выражение, а когда Сара, выступив вперед, стала отвечать ему по-французски, толстая девочка вздрогнула и покраснела от изумления. Сама она в продолжении нескольких недель проливала горькие слезы, стараясь запомнить, что мэр значит мать, а Лепер отец. А эта новенькая, которая, по видимому, не старше ее, твердо знает не только эти слова, но и множество других и совсем легко без всякого затруднения составляет из них фразы с глаголами, как будто это сущие пустяки. Да тут было чего прийти в изумление. Толстая девочка смотрела на Сару так пристально и с таким остервенением кусала свою ленту, что обратила на себя внимание мисс Минчин. А та была до того раздражена в эту минуту, что тотчас же накинулась на нее. — Мисс Сен-Джан, строго сказала она, — что это за манеры? Уберите локти, выньте изо рта ленту, сядьте прямо! — Мисс сен снова вздрогнула и покраснела, а когда Лавини и Джесси начали пересмеиваться, покраснела еще больше, покраснела до того, что, казалось, слезы сейчас брызнут из ее бедных, глупеньких, детских глаз. Сара видела все это, и ей стало так жаль мисс сен что она решила подружиться с ней. Она всегда жалела и готова была защищать обиженных. Это было в ее характере. «Если бы Сара была мальчиком и жила несколькими столетиями раньше, — говорил ее отец, — она сделалась бы рыцарем и, разъезжая по всей стране, защищала бы своим мечом всех несчастных. Она не может видеть равнодушно, если кого-нибудь обижают». Итак, Сара почувствовала некоторую нежность к толстой, неповоротливой мисс Сен-Джан и несколько раз взглядывала на нее во время уроков. Она заметила, что учение дается мисс сен нелегко и что никогда не будет она сидеть на первом месте в классе. Жалко было смотреть на нее, когда ей пришлось отвечать французский урок. У нее был такой ужасный выговор, что иногда даже сам Дюфарш не мог удержаться от улыбки, а лавине Джесси и другие более способные девочки то пересмеивались, то презрительно взглядывали на несчастную мисс сен -Джан но Сара не смеялась. Она делала вид, будто не слышит, когда Ата говорил неправильно. У Сары было горячее сердечко, и она выходила из себя, слыша хихиканье и глядя на растерянное лицо мисс Энджан. Тут нет ничего смешного, шептала она сквозь зубы, наклонившись над книгой. Им бы не следовало смеяться. Когда уроки кончились. И воспитанницы, разбившись на группы, начали болтать между собою, Сара подошла к мисс Сен-Жан, которая с безутешным видом сидела, сжавшись в комочек на подоконнике, и заговорила с ней. Хотя в словах Сары не было ничего особенного, и она говорила то же самое, что и всегда говорят маленькие девочки, знакомясь между собою, то он ее, как всегда в таких случаях, был необыкновенно дружеский и задушевный и это подкупало всех. — Как тебя зовут? — спросила Сара. Мисс сен с изумлением глядела на нее. Накануне вечером вся школа толковала о новенькой, и мисс сен легла спать до крайности, возбужденная всем, что слышала о ней. Ученица, у которой есть экипаж, пони и горничная, и которая к тому же приехала из Индии — большая редкость. — Меня зовут Эрмингарда Сен-Джан, — ответила она. — А меня — Сара Кру, — сказала Сара. — У тебя очень милое имя, оно точно из волшебной сказки. — Тебе оно нравится, — смущенно проговорила Эрмингарда. — А мне нравится твое. Отец мисс Сен-Джан был, к ее величайшему огорчению, человек очень образованный. Если ваш отец говорит на семи или восьми языках, если у него тысячи книг, которые он, по-видимому, знает наизусть, то ему, конечно, хочется, чтобы вы, по крайней мере, хоть хорошо учили свои уроки. И он полагает, что вы должны помнить разные события из истории и писать без ошибок французские упражнения. Эрмингард была тяжелым бременем для мистера Сен-Джана. Он не мог понять, Каким образом его дочь вышла такой глупой, неспособной, неодаренной никакими талантами девочкой? Господи боже мой, — часто думал он, глядя на нее, — неужели она будет такая глупая, как ее тетка Элиза? Если тетке Элизе совсем не давалось учения, если она тотчас же забывала все, что с величайшим трудом выучивала, то Эрмингарда была удивительно похожа на нее. Она считалась и совершенно справедливо самой неспособной девочкой в школе, настоящей тупицей. «Заставьте ее учиться», сказал ее отец мисс Минчин. И бедная Эрмингарда проводила большую часть своей жизни в слезах. Она учила уроки и забывала их, а если помнила, то ничего не понимала. А потому неудивительно, что, познакомившись с Сарой, она сидела и с глубочайшим изумлением глядела на нее. — Ты умеешь говорить по-французски? — почтительно спросила она. Сара тоже забралась на широкий подоконник и, поджав ноги, обхватила руками колени. — Да, умею, потому что всю свою жизнь слышала французскую речь, — ответила она. И ты умела бы, если бы постоянно слышала. — Нет, нет, я бы не сумела, — воскликнула Эрмингарда. — Я никогда не могла бы говорить по-французски. — Почему же? — с любопытством спросила Сара. — Ты слышала, как я отвечала сегодня, — сказала Эрмингарда. — И я всегда так отвечаю. Я не могу произносить французские слова. Они такие странные. Она остановилась на минуту, а потом добавила чуть ли не с благоговением. «Ты очень умная, да?» Сара глядела в окно на грязный, разбитый на площади садик, на воробьев, которые прыгали и чирикали на мокрой железной решетке и на мокрых ветках деревьев. Она задумалась и ответила не сразу. Ее часто называли умной. Но теперь она спрашивала себя, действительно ли она умная, А если умная, то почему так вышло? Не знаю, — наконец сказала она. А потом, заметив, что круглое толстое лицо Эрмингарда омрачилось, слегка усмехнулась и переменила разговор. — Хочешь видеть Эмили? — спросила она. — Кто такая Эмили? — спросила, в свою очередь, Эрмингарда, совершенно так же, как мисс Минчин. «Пойдем в мою комнату и посмотрим», — сказала Сара, протянув руку. Они соскочили вместе с подоконника и пошли наверх. «Правда, что у тебя есть своя собственная гостиная?» — шепнула Эрмингарда, когда они проходили через переднюю. «Правда», — ответила Сара. «Папа просил мисс Минчин дать мне отдельную гостиную, потому что... Ну, да потому что, когда я играю, то придумываю разные истории и рассказываю их себе» я не люблю, чтобы кто-нибудь слушал меня. Это мне мешает. Они только что вошли в коридор, ведущий в комнату Сары. Эрмингарда вдруг остановилась и, едва дыша, устремила глаза на Сару. — Ты сама выдумываешь разные истории? — задыхаясь, проговорила она. — Ты можешь делать это так же хорошо, как говорить по-французски? Можешь, да? Сара... С удивлением взглянул на нее. «Это, может, всякий?» «Ты никогда не пробовала?» Спросила она и, не дожидаясь ответа, шепнула. «Подойдем к двери как можно тише, а потом я сразу отворю ее. Может быть, нам удастся захватить ее врасплох?» Сара улыбалась, говоря это, но по глазам ее было видно, что она надеется увидеть что-то необыкновенное, таинственное. Такое же настроение охватило и Эрмингарду, хоть она не имела ни малейшего понятия о том, что все это значит, и кого хотят они захватить врасплох, и зачем это нужно. Во всяком случае, что бы это ни значило, Эрмингарда была уверена, что увидит нечто чудесное и необыкновенное. И, дрожа от ожидания, она на цыпочках пошла за Сарой по коридору. Они неслышно подошли к двери, А потом Сара вдруг повернула ручку и распахнула Настежь дверь. В красиво убранной комнате стояла глубокая тишина. В камине приветливо горел огонек, а на стуле сидела великолепная кукла и как будто читала книгу. «Нет, нам не удалось захватить ее», — воскликнула Сара. «Она успела добежать до своего стула. Вот так они делают всегда». Они быстрые, как молния. Эрмингарда перевела глаза с Сары на куклу, а затем с куклы на Сару. «Разве она может ходить?» — с изумлением спросила она. «Да?» — ответила Сара. «По крайней мере, я думаю, что может. То есть я представляю себе, как будто я думаю, что она может. И тогда мне кажется, что это правда. Ты никогда не представляла себе ничего?» — Нет, никогда, — ответила Эрмингарда. — Расскажи мне об этом. Эта странная новенькая так очаровала ее, что она больше смотрела на нее, чем на Эмили, хотя никогда в жизни не видела такой прелестной куклы. — Сядем, я расскажу тебе, — сказала Сара. — Это очень легко. Стоит только начать, и тогда уж трудно остановиться. И это так приятно. Эмили ты тоже можешь послушать. Это Эрмингарда Сен-Джан, Эмили. Эрмингарда — это Эмили. — Хочешь взять ее на руки? — Разве можно? — спросила Эрмингарда. — В самом деле можно? — Ах, какая она красивая! — воскликнула девочка, взяв куклу. Никогда в течение своей скучной, коротенькой жизни не думала Эрмингарда, что ей удастся провести время так приятно, как в это утро в комнате Сары. Они оставались там целый час до самого звонка к завтраку. Сара сидела на коврике перед камином и рассказывала разные удивительные вещи. Зеленые глаза ее блестели, щеки горели. Она рассказывала о своем путешествии и об Индии, но больше всего пленила Эрмингарду ее фантазия о куклах, которые будто бы ходят и говорят, когда в комнате нет никого. Они только никому не открывают своего секрета и быстро, как молния, садятся на свои места, когда слышат, что кто-нибудь идет. «Мы не могли бы делать этого», — серьезно сказала Сара. «Это волшебство». Когда она рассказывала, как искала Эмили вместе с отцом, Эрмингарда заметила, что лицо ее вдруг изменилось, как будто облако затуманило его и погасило блеск ее глаз. У нее вырвался какой-то странный, похожий на рыдание, вздох, и она крепко сжала губы, как бы решившись сделать что-то или не делать чего-то. Эрмингарде показалось, что она сейчас заплачет, но она не заплакала. — Тебе... тебе больно? — нерешительно спросила Эрмингарда. — Да, но у меня болит не тело. После небольшого молчания ответила Сара и прибавила, понизив голос и, стараясь, чтобы он не дрожал. Любишь ты своего папа больше всего на свете? Эрмингарда открыла рот. Говоря по правде, ей никогда и в голову не приходило, что она может любить отца. Она даже готова была вынести все, лишь бы не остаться с ним наедине в течение десяти минут. Но Эрмингарда понимала, что благовоспитанной девочки Учащийся в образцовой школе, было бы неприлично сознаться в этом. — Я... я почти никогда не вижу его, — пробормотала она. — Он всегда сидит в библиотеке и читает разные книги. — А я люблю моего папу больше всего на свете, в десять раз больше, — сказала Сара. Она опустила голову на колени и сидела тихо в течение нескольких минут. «Она сейчас заплачет», — со страхом подумала Ромингарда. Но Сара и на этот раз не заплакала. Ее коротенькие черные волосы упали ей на уши, и она сидела молча, а потом заговорила, не поднимая головы. «Я обещала ему перенести это», — сказала она, — «и я перенесу». Ведь всякому приходится переносить многое, подумай только, сколько приходится выносить военным, а мой папа военный. В случае войны ему пришлось бы идти в поход, он терпел бы лишения, был бы, может быть, опасно ранен, но он никогда не сказал бы ни слова жалобы, ни одного слова». Эрмингарда молча глядела на Сару и чувствовала, что начинает горячо любить ее. Она была такая необыкновенная — такая непохожая на других. Наконец Сара подняла голову и, откинув назад свои черные волосы, сказала с какой-то странной улыбкой. — Если я буду говорить и рассказывать тебе о том, что я представляю себе, то мне будет легче. Забыть я не могу, но мне будет легче. Эрмингарда почувствовала, что какой-то комок подступает к горлу и слезы навертываются на глазах. — Лавине и Джесси — закадычные подруги, — хрипло проговорила она. — Я бы желала, чтобы ты была моей закадычной подругой. Хочешь подружиться со мной? Ты самая умная, а я самая глупая во всей школе, но я... Я так полюбила тебя. — Я очень рада, что ты меня любишь, — сказала Сара. Да, мы будем дружить, и знаешь что, — прибавила она с просветлевшим лицом, — я буду помогать тебе учить французские уроки.